26. Когда Бентли приблизился к мистере Майл, до них донесся запах моря. Ночь была темной, душной, и чувство подавленности, владевшее ими всеми, усиливалось. Судья Лоббет дотронулся до плеча Кэмпиона. «Теперь, когда Марлоу нет, я готов рассказать вам все, что знаю». Кэмпион остановил машину на обочине. «Думаю, самое время». Кэмпион выключил фары и приготовился слушать. «Вот как я вижу все это дело», – начал судья. «Я не знаю, рассказал ли вам Марлоу, что в течение всей своей службы в Штатах я преследовал гангстеров-семистера. Мы так и не смогли догадаться, кто скрывается за этим именем. Кто этот таинственный главарь? Однажды я получил кое-какие сведения, которые могли послужить ключом к разгадке. Это было уже после моего ухода со службы. Полиция организовала что-то вроде специального комитета для расследования этого дела». Я тоже был приглашен. В то время в тюрьме находился человек по имени Кулсон. Он был замешан в деле, связанном с наркотиками, где погибло несколько полицейских. Кулсон был человеком семистера. В тюрьме он заболел, и оказалось, что у него рак. Он умирал, когда комитет предложил мне посетить его, что я и сделал. Он очень хотел умереть дома, мечтал провести свои последние дни с женой. Я пришел к выводу, что он уже не представляет опасности, и добился его освобождения. Он поклялся мне, что у него есть то, что он считает ключом для опознания семистера. Когда после многих хлопот я получил это, то решил, что меня разыгрывают. Но Кулсон был серьезен, и я поверил, что держу в руках ключ, который поможет разрешить загадку. «Великолепно!» — сказал кэмпион «И что же это было?» «Сказки для детей?» — сказал судья. «Это те, что в синем чемодане?» — спросил Кэмпион. «Марлоу рассказал мне, что вы открывали его», — сказал Лоббит. «Я купил всю серию. На последней странице первого тома был перечень сказок. Я прочел их все, надеясь найти хоть какой-нибудь шифр. Но ни я, ни наш знаменитый эксперт ничего не нашли». Кэмпион уставился на него. «Боже мой! Это книги, которые мы видели?» «Я не имел представления, что вы оставите ключ мистерии Майл». Это самое безопасное место. Пока книга находилась среди остальных, найти ее, не зная название, невозможно. Если бы у меня обнаружили одну книгу, все стало бы ясно. Вот почему я всегда возил с собой все эти книги. Все равно мы найдем то, что нам нужно, сказал Кэмпион. У меня нюх на, это, нюх на это дело. Он завел двигатель, и они двинулись вперед. Ночь достигла пика темноты, необычной для летних месяцев. Небо покрылось облаками, воздух был тяжелый, несмотря на прохладу с моря. Все это вместе с чувством приближающейся опасности делало поездку беспокойной и нервной. Казалось, что природа тоже притаилась. Птицы и звери тревожились из-за жары. Из леса доносились странные крики. Ночные птицы чувствовали приближение грозы. Путешественники без приключений добрались до страуда, Кэмпион удивленно посмотрел на джелса «На дороге нет полиции. Что это, экономия? Или стражи порядка заняты? Жаль, что мои семь свистунов не на месте». Джейлс тяжело дышал. «Если гроза не начнется, меня разорвет на части», — сказал он. «Эта тяжесть может висеть всю ночь. В такое время мне хочется убить кого-нибудь». «Вот это мысль», — бодро сказал Кэмпион. «Я думаю, у тебя будет такой шанс». Машина медленно поднималась по холму. Они проехали погруженную в темноту деревню, парк с его огромными деревьями, который казался незнакомым и беспокойным. «Свет!» — вдруг воскликнул Джейлс. «Свет гостиной!» «Что это значит?» Кэмпион выключил двигатель, и машина, проехав несколько ярдов, остановилась. Он соскользнул на траву и сказал, «Надо соблюдать осторожность. Я загляну в окно». И он исчез в темноте. Через некоторое время они услышали совсем рядом его шепот. Мы попались. Приехали и сунули свои головы, как белка, в селок. Посмотрите. Они последовали за ним через лужайку, подкрались к окну гостиной и приникли к нему. Комната была ярко освещена. Оттуда, где они стояли, им хорошо была видна картина «Ромная, прекрасная женщина со сладкой глупой улыбкой». А перед картиной в кресле Людовика, шестнадцатого, в неуклюжей позе сидел барбер. Его большая голова была откинута назад, открывая толстую бычью шею под бородой. «Кто это?» – прошептал судья. Кэмпион объяснил. «Он что, мертв?» – у Джайлса сорвался голос. «Думаю, что нет», – сказал Кэмпион. «Он дышит. Похоже, что его накачали лекарствами». Судья Лоббитчу наклонился, и его тень пересекла поток света. Кэмпион отдернул его назад. «Пошли сюда!» – прошептал он и повел их за угол к кухонному окну. Там тоже горел свет. Миссис Вайброу сидела за кухонным столом, голова ее лежала на столешнице, руки бессильно свисали вниз. — Боже мой! Они с ней тоже что-то сделали! — прошутал Джайлс. — Хлороформ, — предположил Кэмпион. — Подождите минуту, я обойду дом. Боюсь, мы попали в самый разгар событий. Послушай, Джайлс, я собираюсь вынести тот синий чемодан. Если только подниму. Если я не вернусь, Джайлз, не подчиняйся своим природным дурацким инстинктам и не пытайся выбраться отсюда в машине. Используй единственный выход, который не издействован никому. Через туманный туннель. Джордж и Энри получили приказ держать там лодку. Я ведь не знал, в какой момент она может нам понадобиться. Говоря словами бессмертного Кнепа, «Спокойной ночи всем». Судья схватил его за рукав. «Тебе нужна книга, Синбад-мореход и другие рассказы», — сказал он. Кэмпион не удержался, чтобы не прокомментировать. Принимая во внимание сцену в гостиной, это должна была быть спящая красавица. И он бесшумно исчез за углом дома. Джайлз и судья Лоббет прижались к стене. Молодой человек тяжело дышал, а сердце билось так сильно и громко, что, казалось, могло расшатать фундамент дома лобит был спокойнее, но это давалось ему большим усилием воли. Сжимая револьвер, он ждал. Из дома не доносилось ни звука. Проходили минуты. Джайлса трясло от нетерпения. Рана на щеке начала пульсировать. Наконец, скрипнула какая-то доска в доме, и в следующий момент кто-то мягко опустился на землю. Судья поднял револьвер, но из темноты донесся голос Кэмпиона. Спящая красавица спокойно спит внутри, а разбойники, видимо, снаружи. Барберу досталось. Там была драка. Стулья перевернуты. В доме нет ни души. Он заговорил еще тише. Я взял книгу. Теперь это наш последний шанс. Итак, в туманный туннель. Джайлс не двинулся с места. — Да это же верное самоубийство в такой темноте, — пробормотал он. Ты не знаешь эти топи, Алберт. Я захватил штормовой фонарь из кухни. Зажжем его, когда отпустимся туда. Бесполезно возвращаться на машине. Они на это и рассчитывают. Судья Лоббит кивнул в сторону окна. А что будет с этими людьми? Я не думаю, что им грозит реальная опасность. Если бы с ними хотели что-нибудь сделать, то уже сделали бы. Мы в ловушке и должны выбраться из нее. Небезопасно даже пытаться вернуться в деревню» все вокруг казалось перешептывалось за каждым деревом мог прятаться враг их приезда возможно ожидались нетерпением когда они ехали по страут огни машины мог видеть любой даже сейчас за ними могли следить и наброситься в любую секунду датчаты его люди естественно были не единственными подручными их таинственного врага положитесь на дядю алберта сказал кемпион Это будет едва ли приятная загородная прогулка. В нашей программе змеи в траве». Он пошел первым. Продвигались они медленно и напряженно, каждую минуту ожидая нападения из темноты. К он постоянно останавливался, чтобы прислушаться, но дом позади был молчалив, как и прежде. Когда они вошли в лабиринт, он дал фонарь джейлсу и тот возглавил их маленькую группу. Они нашли проход и спустились к канаву. Жара и духота стали непереносимыми. Было такое ощущение, что на горло им положили горячий компресс. Джайлз обливался потом, Лобет дышал с трудом. Только Кэмпи, он оказался, все было ни Он шел, не сбавляя скорости. Канава была сухой и идти стало легче. Наконец они нырнули в туманный тоннель. Это широкое углубление в Солончаке когда-то было дном старой реки, а теперь дно высохло и поросло мягкой травой по которой скользили ноги. «Это место довольно противное днем», — пробормотал судья. «Ночью напоминает долину теней смерти». «Осторожнее!» — тихо сказал Джайлз. «Мы приближаемся. Держитесь ближе друг к другу». Вдруг он остановился. «Дальше без лампы идти опасно. Маленький фонарик не поможет. Вот здесь начинаются топи Ты можешь провалиться по пояс, по шее или вообще с головой, и тогда вытащить тебя сможет только пара лошадей. Зажгли фонарь, осветивший тусклым желтым светом окружающий туман. Ну, мои морские волки, все на борт. И вперед, на Париж, Дижон, Леон, Марсель. Счастливого пути! Шутка Кэмпиона прозвучала дико в атмосфере страха и неизвестности. — Нам везет, — сказал Джайлс, — прилив Парижа и даже выше, чем на две трети. Они вышли к маленькому домику, где всего несколько дней назад судья лобот переодевался, прежде чем сесть в лодку. Теперь под ногами была не трава, а грязь, которая булькала и пузырилась по мере того, как надвигался прилив. «Ради бога, будьте осторожнее!» – нервно сказал Джайлз. «Отсюда начинаются топи. Здесь очень трудно пройти, особенно в темноте. Это большой риск». Кемпион шагнул вперед, В круг света от фонаря. В нескольких футах впереди виднелась тонкая белая линия, приближающийся прилив. «Как близко он подойдет?» – спросил Кэмпион. «Ну, «Обычно прилив останавливается недалеко от домика», – ответил Джайлз. «Кроме сентября, когда вода низкая. Ты видишь лодку?» «Вот она», – сказал судья, готовясь сделать шаг вперед. Но Джайлз удержал его. «Надо сначала попробовать почву, прежде чем наступить. Подними фонарь выше, Кэмпион». Лодка медленно покачивалась всего в нескольких ярдах от них. джайл снял туфли и носки. «Так я лучше почувствую топь», — объяснил он и осторожно двинулся вперед. Кэмпион посмотрел через плечо. Далеко позади, среди деревьев ему почудились движущиеся огни. «Быстрее!» — зашептал он. «Быстрее!» Наконец Джайлз добрался до лодки и залез в нее. «Все будет в порядке, если вы пойдете прямо на меня», — сказал он. «Я не могу подгрести ближе, а то сядем на мель». Кэмпион схватил руку судьи. «Ну давайте», — шепнул он. «Сосредоточьтесь на лодке и идите. Скажите Джайлсу, чтобы греб на Херон-Бич. А если не сможет в темноте, пусть доберется до середины реки и ждет там». Закончив свое опасное путешествие к лодке, судья вдруг осознал, что Кэмпион все еще стоит на берегу с фонарем в руках. «Ну давай, иди», — позвал Джайлс. «Заткнись ты, глупец». «Отгребай, или я выстрелю из своего водяного револьвера!» И хотя они были достаточно далеко, все равно услышали шепот Кэмпиона. «Ради бога, никакого героизма! Нельзя терять ни минуты, иначе вы можете все испортить! Поверьте своему дядюшке Альберту!» «Парень, ты не должен делать этого!» Тон судьи лоб был очень серьезен. «Джайлз», — скомандовал Кэмпион, — «греби прямо, если ты не хочешь, чтобы нас всех убили!» и оставайся там, чтобы ты не услышал. И если этот старый упрямец будет шуметь ради любви к его дочери, дай ему по голове веслом Джайлз знал Кэмпиона многие годы и понял, что наступил момент, когда надо было действовать. Опустив весло в воду, он направил лодку к центру устья. Кэмпион замахал ему фонарем. Последнее, что увидел Джайлз, был силуэт его друга, стоящего на берегу с фонарем над головой. «Я любила Офелию!» – пробормотал Кемпион с драматическим эффектом и медленно пошел обратно вдоль края берега, нырнул в туманный туннель и направился к домику. Он зашел по деревянной лестнице и повесил фонарь на угол двери так, чтобы его свет был хорошо виден издали. Затем, вынув из кармана фонарик, вошел в дом. Построенный на сваях высотой в четыре фута, домик представлял собой комнату, в которой стоял грубо сколоченный стол, поддерживаемой одной ножкой и двумя крюками, вбитыми в стену. На другой стене висела полка, но такая низкая, что и можно было использовать как сиденье. Молодой человек осторожно огляделся. Комната была почти пуста, если не считать кое-какого лодочного снаряжения и порожнего деревянного ящника. Часть досок была убрана, и, видимо, для того, чтобы их не унесло во время прилива. Таким образом образовался люк, ведущий прямо на болото. Кемпион сел на скамью, положил зажженный фонарик на стол и вынул книжку детских сказок, которую он принес с собой. «Синбад мореход» и другие рассказы. Он переворачивал страницу за страницей. Франтиспис, посвящение, предисловие и примечание редактора. Лист, на котором было содержание, привлек его внимание. «Детские сказки, знакомые с детства». Невозможно было представить себе более абсурдное занятие в такой момент. Его глаза скользили по строчкам. синдбад мореход Аладдин и его волшебная лампа. Вдруг его взгляд остановился. Название как бы глядело на него со страницы. Он закрыл его рукой и посмотрел в темноту. «Я сошел с ума!» — сказал он громко. «Это, наконец, случилось! Я сумасшедший!» Али Фьергссон баба и 40 разбойников. 2 20...